Эпизод третий. Алькинор пришел к льву необычно рано. Солнце только вставало, и вокруг беседки еще лежали густые тени. Тот, как всегда, приветствовал хозяина, стоя на коленях в центре клетки. «Поднимайся!» Приказал шах и сел на кушетку напротив Морега, как обычно обосновавшегося на шкурах. «В столицу приехал Сэтшан». Его служба мне окончена. Через день он отплывет на родину из порта Кафры. Тебя повезут туда завтра. Будешь снова подчиняться во всем Салиму. Любым его приказам. Вольности кончились. Шкатулку можешь взять с собой или оставить в клетке вольера. Твоя казнь свершится там. Хочешь что-то сказать? Нет? Не смотри на меня так. Ты знал с самого начала, что так и будет. Ты признал вину и достоин наказания. Таков закон и воля богов. Я обещал тебе смерть, и ты ее скоро получишь. Попрощайся с Амаликом. Седрик стоял рядом с Грэмом на палубе небольшой, но быстрой и неутомимой серны, и, держась за борт, в последний раз смотрел на порт Кафры. Когда швартовые отдали, и корабль легко покачнулся на волне, Сед приложил руки к арту и, как мог громко, крикнул по-грескольски. «Ты всегда будешь мне братом!» В ответ донеслись только свист ветра до да крики чаек. Седрик стоял на палубе до тех пор, пока Кафра со всеми ее кораблями рыбацкими лодками и повозками торговцев, не скрылось из виду. Натьяру вновь надели железный ошейник с толстой цепью и глухой, плотно завязанный никап. Ещё вчера вечером охотники под командованием Салима, не привлекая лишнего внимания, привезли кондора на закрытой повозке в уединённое поместье на окраине Кафры. Там для него уже приготовили пустую комнату со шкурами на полу и надежно вбитым кольцом в стене. Тьяро будто вернулся на три года назад. Его снова обредили как раба, заковали и велели выполнять все приказы охотников. Утром, после завтрака, Салим вошел в клетку один. Зверю ничего не приказывали потому он просто сидел у стены, поджав ноги. В руках Марек держал свою шкатулку. Салим устроился напротив него. «Скоро мы поедем в порт», — начал охотник. «Это наш с тобой последний разговор. Скоро ты выйдешь из-под клятвы, и я отвезу тебя на казнь. Сними никап». Пленник быстро стряхнул тряпку, Вопросительно посмотрел. Можешь говорить, разрешил Салим. Хочешь что-то сказать? Хочу спросить, отозвался Марек, испытующе глядя. Если ответишь честно, отвечу, спрашивай. Лев указал на пояс охотника. Последние два года вы все ходите без арканов и сетей. Почему? Ты хотел спросить про другое, верно? С ухмылкой произнес Салем. Верно? Марек тоже чуть улыбнулся, а я обещал ответить. Напомнил Салим. Так что слушай, тебе от нас не сбежать. И у меня, и у всех моих парней теперь всегда с собой есть вот это. Салим снял с пояса полутора локтевую трубку толщиной с палец и туго набитый кисет. Вытряхнул оттуда на ладонь кучу тонких, ярко оперённых дротиков. «Смотри, мы такими стрелками бьем зверя, чтобы усыпить. Но редко. Так получается неравная схватка. А мы всегда даем льву возможность уйти, если плохо сработаем сетями». С тобой же все наоборот. С тобой лишь сонный дротик исправится. Помнишь, как ты отжимался ночью, а я хлопал тебя по спине? Это я колол дротик за дротиком, чтобы испытать зелье. Действует безотказно. Но тебя свалили только четыре таких малыша. Сейчас, возможно, потребуется больше. Ты стал еще сильнее за два года. Но у меня хватит. И они уже связаны по четыре. Он сыпал дротики обратно в кисет и поднял трубку. Мы без промах объём зверя с 50 шагов. Тебе не сбежать. Достали бы тебя даже на крыше. Марек снова улыбнулся и прижал руку к груди. Благодарю за правду. Вот почему ты не сажал меня на цепи во дворе. Позволял как угодно бегать и скакать верхом. «Всё верно», — подтвердил Салем. «Цепи стали не нужны. Никуда б ты от нас не ускакал». «Кстати, теперь скажи правду ты. Сможешь порвать такую цепь?» «Такую?» Пленник аккуратно поставил шкатулку на пол, взялся за цепь ошейника двумя руками и на пару минут напряг взбугрившиеся мышцы пытаясь ее разомкнуть. Нет, не могу. Они помолчали, глядя друг другу в глаза. зверь ни о чем больше не спрашивал, ни о чем не просил. Он знал свою вину и принял наказание. Салим вдруг поймал себя на мысли, что не видит в нем врага, просто достойного противника. Можешь открыть окно? вдруг спросил Марек. Здесь должно быть слышно море. Салим кивнул и раскрыл раму. Моря слышно не было. Охотник тяжело вздохнул. «Пора готовиться. Я должен сделать все как надо», — сказал он больше себе, чем спокойно смотревшему на него льву. «Прежде всего, убери шеи ключ. Это может быть опасно». Тот, понимающий, кивнул. Вытащил из подошейника тонкую бечевку, от пирожкатулку, и положил в нее ключ. Внутри действительно оказалось пусто. Доверяешь мне сохранить их для тебя? Тихо спросил Салим. Тебе? Зверь чуть помедлил, затем протянул на ладони свое единственное имущество. Тебе доверяю? Салим взял, приложил к сердцу, И убрал за пазуху. Затем снова обратился к задумчиво глядящему куда-то вдаль морегу. «Попей, пока я готовлюсь». Немного подождав, салим скрутил мокрый платок и засунул в рот пленника плотный кляп. Достал из заплечного мешка золотую маску льва и надел ее на зверя. Крепче переплел ему косу. Хлопнул в ладони». В комнату вошли восемь охотников с на двух кованых шестах маленькой железной клеткой и поставили ее на пол. Салим снял с Морега ошейник, затем приказал. «Залезай внутрь, садись лицом ко мне. Руки и ноги вставь в кольца». Лев подошел, откинул верхнюю часть клетки, шагнул внутрь И сел, как повелели. Салим захлопнул плотные широкие зажимы на его щиколотках, плечах и запястьях. Проверил, насколько крепко оковы притянули зверя к толстым решеткам. Затем приказал. «А теперь попробуй выбраться. Изо всех сил. Это приказ». «Интересно, какими проклятиями он меня сейчас осыпает?» Подумал Салим. Глядя, как сдуваются мышцы и напрягаются жилы бьющегося в оковах зверя. Но необычное отливающее синевое железо держало крепко. Говорили, что Владыка заплатил гайлунцам за эту чудо-клетку, чуть не столько же золота, сколько-то весело. Довольно, скомандовал охотник, ты хорошо поработал. Теперь просто сидим. Можешь шевелиться! Насколько можешь. Марек затих. салим не сильно затянул на его шее ременную петлю. На всякий случай, сказал охотник, тщательно поправляя удавку. Вдруг что-то пойдет не так. У Хазура рука верная, он придушит как надо. Ни больше, ни меньше. Лев фыркнул. Конечно. У них совсем разные цели. Охотникам нужно привести шаху живую добычу, а зверь рвется на волю. Самый опасный зверь из всех, какие не есть под луной. Салим опустил высокую, как у ларца, крышку клетки и защелкнул замки на уровне груди пленника. Длинный косой Марега плотно притянул его голову к задней решётке. «Чтоб не болталось, если придется тебя придушить», — пояснил охотник, услышав глухое рычание. «Мы зверя всегда за гриву привязываем, если везем сонного. А то шею повредить можно. Так целее будешь». Морек больше никак не откликнулся. Салим сделал знак, и охотники кинули на клетку непрозрачную ткань. Затем подняли и вынесли во двор. Где уже стояла неприметная, но очень крепкая, крытая повозка торговца. Хоть морем подышишь напоследок, подумал салим, закрывая лицо хвостом леса. Какой не есть, а и ты, душа живая! Клетку погрузили в повозку. Хазора разместился внутри нее вместе с пленником. Остальные, тоже снявшие красные пояса-охотники, Оседлали коней и приготовились ехать позади. Проверив, что все сделано как нужно, Салим сел на козлы, тронул поводья и двинулся в порт. Остановка. Хазур, быстро выглянув за полок, скомандовал. «Закрой глаза». Затем убрал с клетки ткань. Напротив лица Морега в деревянной стенке повозки находилась резная панель. Хазур встал на колени позади клетки, подтянул петлю на шее зверя, крепко намотал длинный конец ремня на кулак и положил правую руку на перекладину клетки, чувствуя пульс добычи. Все готово. Теперь можно отдать последний приказ, после которого раб перестанет подчиняться и шагнуть в неизвестность. Глубоко вдохнув и помянув предков, Хазур произнёс. «Корабль прямо перед нами. Неутомимая серна. Открой глаза». В первый момент охотнику показалось, что ничего не произошло. Только алая прядь в гриве пленника вспыхнула и снова стала черной. Сам же он сидел на удивление спокойно и не двинул ни единым мускулом. Сердце Хазура билось в голове удар за ударом, но все оставалось по-прежнему. Он уже решил, что ничего не произойдет. Зверь понимает, что ему не вырваться. Сейчас надо просто дать знак Салему и ехать обратно во дворец. Вдруг с борта отплывшего корабля донесся крик на незнакомом языке. Добыча так резко и сильно дернулась вперед, что повозка под тяжестью клетки вздрогнула. Хазур не стал проверять, выдержа такого или нет. Только уловив первое напряжение мышц зверя, он тут же дернул удавку. Лишь увидев, что пленник обмяк и уронил голову, охотник рвано выдохнул и, ослабив петлю, проверил пульс опасной добычи. Хазур слишком хорошо помнил, с какой легкостью этот могучий безымянный воин раскидывал их в стороны, даже будучи в цепях. В пересохшем горле засаднело. Охотник откашлялся. Затем ударил кулаком в деревянную стенку и крикнул Салиму Сделано! Гони во дворец! Сьяро, с прижатыми к самой груди коленями, сидел в крошечной, покрытой тканью клетки. Запахло морем. Повозка остановилась. Значит, они приехали. Где-то совсем рядом призывно рокотали волны и гикали чайки. Раньше, окажись Тьяру в таком положении, он яростно забился бы о решётке от сводящего с ума бессилия. Раньше, но не сейчас. Бешеный шторм уже давно перестал стучать ему в уши. Кондор прекрасно владел собой. Он не спешил. Он спокойно и четко мыслил, продумывая, что может сделать здесь и сейчас. Тьяра уже неоднократно пробовал звать Алширишму, Как только почуял море, ответа не было. Она или не услышала, или действительно не могла прийти на острова дракона. Оставалось рассчитывать только на себя. Сейчас я увижу отплывающего Седрика и тотчас избавлюсь от клятвы. Но где свобода, там и смерть. Ал приложил все силы, чтобы удержать меня и казнить. Хазур взволнованно дышит. Боится меня. Даже в клетке. Вон как натянул петлю. Чуть дернусь, тут же придушит. А Салем уже никогда не спустит с цепи. Рисковать не станет. Да, Ал, ты знал, кого отправить охранять брата и привезти тебе добычу? Салим достойный противник. Даже если мне удастся вывести из игры Хазура и как-то выбраться, то за повозкой наверняка едут еще несколько охотников готовых усыпить зверя одна надежда сразу же позвать магию корабль прямо перед нами неутомимое серна открой глаза Тьяру спокойно отсчитал 10 ударов сердца и выполнил последний приказ сет братище грэм старина и ты здесь второй раз за три года он видел седрика и сейчас ловил каждый миг долгожданной встречи. Каждый поворот головы побратимо, каждый жест, взгляд. Кондор замер, как скала над морем, не позволяя себе ни одного движения, чтобы продлить чудо встречи с близкими людьми как можно дольше. «Ты всегда будешь мне братом!» Донеслось с корабля. Все хладнокровие разом покинуло яру. И он сделал вовсе не то, что собирался. Зачем-то, что есть силу, рванул вперед, И... почувствовал, что летит в темноту. Очнулся Кондор за решеткой Салимова вольера. На голове Никап. От ошейника идёт ещё более толстая цепь, закреплена на появившейся в окошке решётке. Длины хватит только на несколько шагов от стены. Тяжёлые короткие кандалы на руках и ногах. Хорошо, хоть кляпа во рту нет. И руки сковали впереди. В голове гудело. Все мышцы нестерпимо болели от долгого сидения в тесной клетке. Первым делом Тьяро сел и скинул Никап. Пусть в жизни осталось всего ничего. Он увидит все без сетки перед глазами. Затем потянулся, осторожно взяв руки, подтащил к себе миску с водой и с наслаждением начал пить. Как хорошо хоть в чём-то почувствовать себя вольным. Вдруг с последним глотком что-то упало ему в рот. Шпилька. В миске лежала крепкая железная шпилька. Тьяру не стал думать о том, откуда она там взялась. Это ключ к свободе. Кондор тут же принялся вскрывать замки на кандалах и ошейнике. Избавившись от цепей, встал во весь рост и размял мышцы. Дальше решетка. Ее тоже заменили. Прутья стали чаще, толще, и теперь были усилены еще и горизонтально закрепленными на них коваными полосами. Но дверь с замком осталась прежней. Вскоре она сдалась. Тьяру спрятал шпильку за пояс. Затем тихонько подошел к запертой с другой стороны двери, замерев в ожидании. Вскоре из караульной донесся шум шагов и скрип засова. Дверь начала открываться вовнутрь. В тот же миг Кондор кинулся вперед, сбивая с ног и оглушая охранников. Тьяру не стал задерживаться и связывать их. Только взял у одного лесам и надел, закрыв лицо. «Теперь скорее вырваться на волю». «Сейчас спальня охотников. Второй этаж. Крыша. И... Прощай, вольер». В следующей комнате сидело тоже двое. Тьяро не дал им поднять тревогу и быстро уложил одного за другим. На бегу подхватил пару сабель. Коридор. Стоп. Дверь, которая вела на лестницу второго этажа и всегда была распахнута, оказалась запертой. Яру еще раз ударил в нее плечом. Но дверь даже не дрогнула, будто ее завалили изнутри камнями. Кондор тут же развернулся и пошел обратно в караульную, поднял ли сам с лица второго охотника. Так, и тут не Хазур. Что у него во рту? Обрубок языка. Это вообще не охотники, а не мы и служители сада. Ни у кого из них нет пистолетов. Ловушка! Во дворе наверняка ждут охотники с дротиками. Мне не уйти даже через крышу. ахал я-то почти поверил, что в тебе проснулся человек. А ты, оказывается, решил не помочь мне сбежать, а в последний раз развлечься. Вот уж нет. Кондор положил сабли на стол. Хей-хо, сколько вас на меня одного? Хей-хо, снова в пляс. «Отобьюсь, не впервой!» Продолжая тихо напевать, он снял со стены караульный аркан, оторвал от него кусок верёвки. «Хей-хо! Сталь крепка, извинит и поёт! Хей-хо! Как река, ваша кровь потечет! Убрал с головы ненужной теперь и лесам и стал, не торопясь, расплетать так безумно надоевшую ему длинную рабскую косу, Которую Ал, в конце концов, просто запретил ему самовольно переделывать во что бы то ни было. Хей-хо, дома ждут, но доплыть нелегко. Хей-хо, как-нибудь доползу до него. Куском веревки собрал волосы в броскийский высокий хвост. Хей-хо, сколько вас? Получай, дай пройти. Хей-хо, не сейчас, рано мне, прочь, с пути. Вышел из комнаты охотников. «Хей-хо! Снова в пляс! Только мутно в глазах!» «Хей-хо! Не сейчас! Дома ждут! Ещё взмах!» Кондор ненадолго заглянул в купальню, чтобы как следует умыться. Затем вернулся в коридор. Медленно сел на полу стены. После снятия клятвы он уже многократно пробовал будить свою силу. Все бесполезно». Магия чувствовалась, кипела в крови, но на приказ не отзывалась. Песня подходила к концу. Тьяру тихо вывел. «Хей-хо! До тебя я бреду, как в потьмах! Хей-хо! Жди меня! Я вернусь! Только в снах!» В завершающие минуты жизни он не станет рваться из клетки, словно обезумевший зверь. Он спокойно подождет свою судьбу здесь, вспоминая дом, родных, близких. Алькинур хорошо пошутил, но последнее слово останется за Тьяру Бракари. Не дождавшись появления добычи во дворе, Салем велел Хазуру осторожно заглянуть внутрь дома. «Приготовь дротики. Как увидишь льва, сразу бей». «Понял? Всем остальным полная боевая готовность. Заходи». Зажав в зубах заряженную трубку, Хазур мягкими, неслышными шагами поднялся на крыльцо. Чуть приоткрыл дверь, заглянул внутрь и тут же отпрянул, спрыгивая с крыльца. «Он там!» — крикнул Хазур Салиму. «Но не нападает! Сидит на полу в коридоре и не шевелится! Без никаба и маски!» Салим, сплюнув на землю, Кинул быстрый взгляд на галерею и обернулся к замершим напротив крыльца с трубками в зубах охотникам. Стоять на месте, пока не выйду. Полная боевая готовность. Затем провел по лицу руками, ни на кого не оглядываясь, поднялся на крыльцо и вошел внутрь. Марек действительно сидел на полу, прислонившись к стене и закрыв глаза. Он даже не пошевелился. Услышав стук двери и шаги, Салим подошел ближе и опустился на пол напротив… Кого? Напротив великого, легендарного Кондора Браско. «Ты догадался?» «Даже не спросил, а сказал утвердительно охотник». «Догадался, что там ловушка». «Я так и понял. Повелитель ждет на галерее». Он желал увидеть твою последнюю охоту. Похожий на безмятежную статую Тьяру Бракари ответил ровно и спокойно. «Не в этот раз. Наши игры кончились. Делай, что должен, я не стану тебе мешать. И утром я сказал тебе не все, что хотел. Прости меня, Салим, и за то, что случилось на том клятом корабле, и за то, как я лаял на тебя по дороге сюда». Тьяра Бракари открыл глаза, свои невозможные бирюзовые глаза, и посмотрел охотнику в душу. У Салима сжалось сердце. Сидевший напротив него спокойный, мудрый, красивый, сильный и свободный духом Кондор не был ни демоном, зверем, врагом, добычей. «Неужели вот так всё закончится?» И скоро его не станет. Что было, то было. Тихо сказал салим, прощая все обиды от чистого сердца. Тот песок уже давно унес ветер. И ты сполна ответил за всё. Даже умер и похоронен. Будь моя воля, я отпустил бы тебя на свободу. Ты достоин жить дальше. И тут случилось чудо. Тияру Бракари улыбнулся необыкновенно широко и открыто, а Салим вновь ощутил на себе тот самый теплый морской ветер. Вот, возьми от меня на память. Может, на что-то сгодится. На протянутой ладони Морега лежала почти новая деревянная палочка. Салим взял подарок, поцеловал его и спрятал за пазухой. В ответ снял с пояса флягу с водой и передал Тьяру. Тот принял угощение, благодарно кивнул, с видимым удовольствием сделал несколько больших глотков и вернул хозяину, видавшую виды, сильно потертую оловянную посудину. «А это отдай Хазору, добавил Кондор, протягивая маленькую железную шпильку. «Он хороший парень». Охотник взял и второй дар, убрав его за пояс. «Вот и все, Салим. Делай, что должно. И будь, что будет». Дьяро закрыл глаза и опустил голову, чуть слышно напевая. «Хей-хо, до тебя я бреду, как в потьмах. Хей-хо». Салим встал, поднес ко рту трубку с дротиками и резко дунул. «Жди меня, я вернусь», — только и успел прошептать Стьяру, падая на пол. Вот уже несколько дней Элиза почти не покидала дворцовую часовню. «О, Творец, в который раз за последние три бесконечных года я прихожу сюда и зажигаю свечи, в который раз я на коленях молю тебя о помощи». Тебе открыты все наши души. Ты видишь, какие мы на самом деле. Видишь, как я слаба. Как тщетны все мои попытки сделать хоть что-то, чтобы помочь Тьяру вернуться домой. Но я все равно не остановлюсь. Я буду бороться за любимого и дальше. Помоги мне. Дай мне силы и разум. И помоги ему. Да, Тьяру несовершенен. У его души много немощей, но он всегда был верен и честен. Он всегда встанет на защиту слабого, всегда будет бороться против зла. Помоги ему. Дайте яру силы все преодолеть, стать лучше и вернуться домой. Молю тебя, помоги нам. Верни Браску его Рея. Верни мне мужа. Верни мальчикам их отца». Я знаю, что все должно решиться сейчас. Помоги ему. Я готова дать любой обед, понести любое служение. Только бы он вернулся живым. Только бы вернулся живым.